Иностранцев было трое. Это действительно были иностранцы, как сказал на ухо своему спутнику Добряк г о м п с е н знавший не только имена, но даже интимную жизнь и мужчин, и женщин, живших на 10 миль в окружности. Да, это были иностранцы, и при том имевшие таинственный, невнушающий доверия вид по мнению болтливого ньюпортского портного один из них наиболее важный по виду был молодой человек переживший двадцать шестую или двадцать седьмую весну но чтобы убедиться что годы его жизни состояли не из тихих дней и спокойных ночей Достаточно было взглянуть на тёмные борозды, придававшие коже его лица от природы белой оливковый цвет. Несмотря на это, лицо его дышало здоровьем. Черты незнакомца были привлекательны и выразительны, хотя неправильны. Быть может, его нос и не был строго правильным, но было что-то смелое в его линиях. что в соединении с резко очерченными бровями придавало верхней части лица выражение, характерное для американца. Его рот имел твердые и мужественные очертания. Черные, как агат, волосы в беспорядке падали густыми кудрями на плечи. Глаза были больше обыкновенных, с изменчивым, но скорее кротким, чем строгим выражением. Молодой человек обладал тем счастливым ростом, который обыкновенно соединяет и силу, и ловкость. Хотя физические достоинства незнакомца скрадывались под грубой, но аккуратной и чистой одеждой простого моряка, все же они были достаточно внушительны, чтобы устрашить подозрительного портного и заставить его удержаться от разговора с иностранцем, глаза которого, как очарованные, не отрываясь, смотрели на мнимое невольничье судно. Портной не осмелился нарушить глубокой задумчивости иностранца и повернулся, чтобы рассмотреть двух спутников молодого человека. Один из них был белый, другой – негр. Оба они были уже пожилые, и внешний вид их ясно показывал, что они перенесли и перемены климата, и бесчисленные бури. Их костюм, весь покрытый смолой и сильно износившийся, мог принадлежать только простым матросам. Белый был низкого роста, коренастый, но сильный. Главная сила его заключалась в широких плечах и крепких железных руках, как будто нижняя часть его тела была предназначена лишь для передвижения верхней туда, где той придется развернуть свою энергию. У него была огромная голова, низкий, почти заросший волосами лоб, маленькие глаза. Очень живые, иногда светящиеся гордостью. Толстый красноватый нос. Большой рот, как бы указывающий на жадность. Широкий подбородок, мужественный и даже выразительный. Этот человек сидел, скрестив руки на пустой бочке и рассматривал невольничий корабль, удостаивая время от времени негра своими замечаниями внушенными наблюдениями и опытностью черты лица негра были выразительнее встречающихся обычно у людей этой расы. Его глаза были веселы и порою насмешливы, но голова начинала сидеть, кожа потеряла блестящий матовый оттенок юности. Весь его вид и движение обнаруживали человека, закалённого непрерывным трудом. Негр сидел на тумбе и, казалось, был погружён в своё занятие. Он бросал в воздух маленькие раковины и с ловкостью ловил их той же рукой. Эта игра давала возможность убедиться в его физической силе, потому что для удобства он засучил рукава по локоть и обнажил мускулистую руку, которая могла бы служить моделью для руки Геркулеса. В обоих матросах не было ничего такого, что могло бы испугать человека, подстрекаемого любопытством, как наш портной. Но вместо того, чтобы последовать первому порыву, портной захотел показать своему соседу, как надо вести себя в подобных случаях и доказать ему свою проницательность. Сделав спутнику осторожный предостерегающий знак, портной тихо на цыпочках подкрался к матросам на расстояние достаточное для того, чтобы подслушивать. Его предусмотрительность не принесла однако больших результатов. Он узнал не больше того, что мог бы узнать, услыша в их голоса в отдалении. Хотя Добряк был уверен, что слова их заключают в себе измену. Он должен был все же сознаться, что эта измена хорошо скрыта и ускользает от его проницательности. «Вот Гвинея!» – сказал Белый, скручивая табак и запихивая его в рот. Прекрасное место, где должно быть очень приятно видеть свой корабль. Я могу сказать не хвастаясь, что кое-что понимаю в морском деле, но пусть меня возьмет сам черт, если я понимаю философию этого капитана, который оставляет свой корабль в наружном бассейне, когда через какие-нибудь полчаса он мог бы быть в этой мельничной запруде». Негру, носившему имя Сципиона Африканского, Было совершенно безразлично место стоянки корабля. И он ответил. «Я полагаю, что у него есть свои основания к этому». «Я говорю тебе, Гвинея», – возразил его собственник резким и авторитетным тоном, «что он ничего не смыслит. Если бы он хоть что-нибудь понимал в деле управления кораблем, то не оставил бы своего корабля на рейде, имея полную возможность». воспользоваться б у х т о ю Что ты называешь рейдом? прервал негр с живостью подхватывая ошибку своего противника, смешавшего внешний бассейн юпорта с якорной с т о я н к о ю Я никогда не слышал, чтобы называли рейдом якорную стоянку, о к р у ж е н н у ю почти ото всюду з е м л е ю Послушай-ка ты, мистер Золотой Берег, пробормотал белый наклоняя к нему голову с угрожающим видом. «Если ты не хочешь, чтобы я целый месяц сломал твои кости, то лучше брось эти шутки. Скажи мне только одно, разве порт не порт и море не море?» Так как Спицион не мог оспаривать этих положений, то благоразумно молчал. Он ограничился тем, что с довольным видом покачал головою от чистого сердца наслаждаясь своим триумфом. «Да-да», – ворчал Белый, принимая первоначальную позу и скрестив руки, которыми он было замахнулся, чтобы придать больше веса своей угрозе. «Опытный матрос, проехавший два мыса, может быть в чистом проигрыше, давая урок такому животному, как ты?» «Я спрошу тебя, Специон!» так как под этим именем ты записан в корабельной книге. Пришел ли этот корабль за делом или нет? Если нет, я молчу. Если же за делом, то ему было бы гораздо удобнее расположиться в порту, так? Теперь, если ты можешь что-либо возразить, я готов тебя выслушать, как разумный человек. к в е т р у стоит только подуть с той стороны», возразил негр. указывая рукой на северо-запад. «И корабль пойдет в море быстро-быстро!» «Черный прав!» воскликнул молодой человек, который, по-видимому, слышал спор, хотя казался погруженным в свои мысли. Капитан неволичьего корабля остался во внешнем бассейне, зная, что в это время года почти всегда дует западный ветер. «А теперь скажите мне, друзья, имеет ли он якорь под килем?» или держится на простом канате. «Они бросили буксирный якорь и оставили все остальное на своих местах», сказал негр, глядя черными глазами на корабль с видом знатока и продолжая играть раковинками. «Они все подстроили так, чтобы быть в состоянии поплыть скоро-скоро, когда захотят». «Да, Сцепион, ты прав. Он стоит на буксирном якоре и держится наготове, чтобы поднять паруса при первом порыве ветра. Быстрее, чем в десять минут корабль может быть вне в ы с т р е л а в батареи, если только подует ветер». «Вы, к а ж е т е с ь превосходным судьей в подобных вещах», – произнес сзади чей-то голос. Молодой человек быстро обернулся. и только тут заметил вновь пришедших. Но удивился не он один. Болтливый портной был так занят подслушиванием двух собеседников, что совершенно не заметил приближения человека, тоже неизвестного ему. Этот человек имел 30-40 лет. Его лицо и костюм были способны еще больше подстрекнуть любопытство г о м п с е н а Фигура незнакомца, немного выше среднего роста, обнаруживала, несмотря на гибкость, большую силу. Его кожа имела женственную белизну, но эту женственность нарушали красные морщины в нижней части лица, у носа. Благодаря им еще резче выделялись контуры его прекрасного орлиного носа. Белокурые волосы падали на виски обильными красивыми локонами. Рот и подбородок отличались правильностью и красотою, но в первом таилось выражение какого-то презрения. И то, и другое вместе довольно ясно обнаруживали чувственность. Взгляд его голубых глаз был мягок, выразителен, но временами казался блуждающим. Высокая конусообразная шляпа, одетая несколько на бекрень, придавала ему залихватский вид. Бледно-зеленый сюртук, кожаные штаны и высокие сапоги со шпорами дополняли наружность незнакомца. В руках его была маленькая тросточка, которой он помахивал в воздухе. Незнакомец, по-видимому, не обращал ни малейшего внимания на удивление, вызванное его внезапным появлением. «Я говорю, сударь, что вы кажетесь прекрасным судьёю в такого рода вещах», – повторил он, выдержав холодный и суровый взгляд молодого моряка. «Вы говорите, как человек, сознающий за собою право...» высказывать своё мнение. Разве вы находите необыкновенным, что человек обладает некоторым знанием той профессии, которую он занимается всю жизнь? Хм, я нахожу довольно необыкновенным, что употребляют громкое название профессии для обозначения ремесла, которое я мог бы назвать чисто механическим. Мы, люди закона, не могли бы выразиться иначе. «Ну, называйте это ремеслом, пусть будет так. Моряки не любят иметь ничего общего с подобными вам учеными», возразил молодой человек, поворачиваясь к нему спиной с презрением, которого он, по-видимому, и не старался скрывать. «Вот малый, с головою», быстро и с многозначительной улыбкой прошептал его собеседник. «Друг, не будем спорить о выражениях. Я осознаюсь в своем полном невежестве относительно морского дела и охотно взял бы несколько уроков у вас, так хорошо изучившего эту профессию. Мне кажется, вы говорили о том, как бросил якорь этот корабль. Я, как уже сказал, всего лишь скромный адвокат». посланный в эти края с особым поручением. «Нет никакого сомнения, что вы скоро достигнете высоких постов», возразил молодой человек. «Если только вам не придется быть преждевременно...» Не окончив фразы, он закусил губы, высоко поднял голову и стал прогуливаться взад и вперед по набережной в сопровождении обоих матросов. Иностранец в зеленом сюртуке спокойно следил за ними глазами, по-видимому, даже с некоторым удовольствием, и, казалось, обдумывал свой образ действий, как человек, старающийся завязать разговор. «Повешенным», — сказал он, наконец, сквозь зубы. «Довольно странно, что этот молодой негодяй...» осмеливается предсказывать мне подобное возвышение он готовился уже последовать за моряками как вдруг чья то рука довольно фамильярно опустилась на его плечо и он должен был остановиться это был портной одно только слово шепнуть вам произнес портной делая выразительный жест рукою чтобы показать насколько важно его сообщение. «Одно только слово, сударь, так как вы состоите на особой службе короля». «Сосед, пардон», – прибавил он, обращаясь к крестьянину с важным и покровительственным видом. «Солнце заходит, и я боюсь, что вы слишком поздно вернетесь домой. Девушка отдаст вам ваше платье». «Никому не говорите, что видели и слышали. Прощайте, мой мальчик. Мой привет отцу, этому мужественному фермеру. Не забудьте также доброжелательную хозяйку, вашу матушку. До свидания, мой достойный друг, до свидания. Будьте здоровы». Гомпсон отослал таким образом своего изумленного спутника И проводив крестьянина глазами до конца набережной, обернулся к незнакомцу. Тот по-прежнему оставался на месте, с невозмутимым хладнокровием ожидая, когда портной снова обратится к нему. Одним быстрым взглядом незнакомец, казалось, понял, с кем имел дело. "Вы говорите, сударь, что вы один из слуг короля?" спросил Гомпсон. «Я могу сказать больше, сударь, я его близкое, доверенное лицо». «Так я имею честь говорить с близким, доверенным лицом короля?» «Это счастье трогает меня до глубины души», ответил Гомпсон, кланяясь почти до земли. «Я счастлив, я весьма горжусь и не сомневаюсь, высокочтимый сэр». что нахожусь перед особой, которая не применит довести до сведения короля о моих слабых усилиях. «Говорите свободно», – прервал его со снисходительностью принца собеседник. «Говорите без стеснений, как это мы всегда делаем при дворе». «Как вы добры!» «Сэр, великое доказательство милости вашей благородной особы ко мне!» Это желание выслушать меня. Видите ли вы этот большой корабль? Там, в наружном бассейне этого честного морского порта. Я вижу его. Он, кажется, служит предметом общего внимания достойных обывателей этого места. Но вы, сударь, оказываете слишком много чести и проницательности моих соотечественников. Вот уже несколько дней, как этот корабль стоит на том месте, где все его видели. И ни одна живая душа, исключая меня, не произнесла ни одного звука н а с ч е т его подозрительного вида. "В самом деле?" сказал иностранец, играя концом хлыстика и устремив пытливый взгляд на портного, который принял важный вид от сознания серьёзности. своего секрета. «А каковы могут быть ваши подозрения?» «Выслушайте меня, сэр. Я, может быть, не прав, и пусть тогда простится мне моя ошибка. Но вот что пришло мне на ум по этому поводу. Этот корабль слывет среди добрых обывателей Ньюпорта за невольничье судно. И все матросы чудесно приняты, В тавернах и в лавках. Но не думайте, пожалуйста, что из моих рук вышли когда-нибудь жилет или панталоны для этих людей. Нет-нет, они имеют дело с молодым портным Тепом, который привлекает к себе клиентов, рассказывая всякие ужасы, а знающих ремесло лучше него. н е н е т «Заметьте, что я не делал ничего даже для последнего их юнги». «Вы счастливы, что не имеют ничего общего с этими негодяями», отвечал иностранец. «Но вы забыли объяснить мне особое дело, которое я должен доложить, по вашим словам, королю». «Сейчас я дойду до самого важного пункта. Вы должны узнать». Достойный и почтенный сэр, что я человек, много видавший и много перенесший на службе короля. Я пережил пять долгих и кровопролитных войн, не считая других приключений и испытаний, которые я перенес терпеливо и молча. Обо всех этих заслугах будет доведено до королевского слуха, но теперь, мой достойный друг... облегчите вашу душу и сообщите откровенно ваши подозрения. «Благодарю вас, высокочтимый сэр. Я никогда не забуду вашей доброты ко мне. Узнайте же, уважаемый джентльмен, что вчера в этот самый час я сидел за своим верстаком и думал. Я думал о своем соседе Тепе и о том, какими способами он отбил у меня моих законных клиентов. Как вдруг у меня возникла мысль. Если бы эти моряки были честные и добросовестные работорговцы, разве они оставили бы без внимания бедного человека, имеющего многочисленное семейство, и стали бы бросать под нос злому болтуну свое золото, приобретенное законным путем? Я тотчас ответил себе «Да, сударь, я не замедлил дать себе ответ, и я сказал нет». Тогда я напрямик обратился к себе со следующим вопросом «Если они не работорговцы, кто же они?» Вопрос, который легче задать, чем на него ответить, с чем согласился бы и сам король в своей королевской мудрости. «Я отвечаю на это. Если корабль нечестное, невольничье судно, необыкновенный крейсер его величества, то ясно как день, что это ни больше, ни меньше, как корабль этого подлого пирата, красного корсара». «Красного корсара?» – вскричал иностранец в зеленом сюртуке. Вздрогнув, словно его внимание, у с ы п л е н н о е разглагольствованиями Портнова, вдруг пробудилась. «Это была бы в самом деле тайна, которую нужно ценить на вес золота. Но что заставило вас предположить это?» «Куча причин, которые я сейчас вам расскажу в последовательном порядке. Во-первых, это корабль вооруженный. Во-вторых...» Это не королевский крейсер, иначе о нем было бы уже известно. В-третьих, матросы, сошедшие на землю, ведут себя грубо и недисциплинированно. Таковы, сударь, первые посылки моих индукций, как я бы их назвал». Адвокат в зеленом с большим вниманием слушал заключение г о м п с о н а Его проницательный взор быстро переходил с корабля на лицо своего собеседника. Прошло несколько минут, прежде чем он счел нужным ответить. Потом серьезность покинула его. И незнакомец с выражением мягкой иронии, положив фамильяр на руку на плечо п о р т н о г о который весь превратился в слух, ответил. Вы сейчас исполнили долг верного и честного слуги короля. И ваши замечания действительно имеют большую важность. Известно, что тому, кто выдаст хоть одного из сообщников Корсара, назначена большая сумма денег. И еще более щедрая награда тому, кто придаст в руки палача всю эту шайку». Очень возможно, что за подобное сообщение будет оказана королевская милость, ведь был некто Фипс, человек незнатного происхождения, который получил титул ш и в а л ь е ш и в а л ь е воскликнул в экстазе портной. «Да, шевалье», – повторил иностранец с величайшим хладнокровием. «Блестящего и почетного шевалье! Как ваше имя?» «Мое имя, великодушный джентльмен, Гектор. А фамилия вашего дома?» «Гомпсон. Сэр Гектор Гомпсон. Вот имя, которое звучит не хуже другого. Но, мой друг, нужно очень много скромности, чтобы удостоиться этих наград». Я удивляюсь вашей проницательности и соглашаюсь с вашими неопровержимыми аргументами. Вы так убедительно подтвердили свои подозрения, что я также уверен теперь в том, что это корсар, как и в том, что вы скоро будете носить шпоры и называться сэром Гектором. Но необходимо действовать благоразумно. Я уверен, что вы никому не сообщали ваших блестящих наблюдений. «Ни одной живой душе! Сам т е п готов поклясться, что эти матросы честные работорговцы!» «Чудесно! Но сперва нужно окончательно убедиться в правильности наших заключений, а потом мы подумаем и о наградах. Приходите сегодня вечером к одиннадцати часам туда, к тому пункту, вдающемуся в наружную бухту. Там мы произведем наблюдение». и рассеем наши сомнения а пока расстанемся чтобы кто нибудь не заметил что мы так долго беседуем помните о моих п р е д о с т е р е ж е н и я х молчание точность и милость короля вот наш лозунг прощайте почтенный джентльмен сказал портной кланяясь до земли в ответ на это его собеседник едва поднес руку к шляпе «Прощайте, сэр Гектор», – ответил иностранец в зеленом, делая со слабой улыбкой грациозный жест рукою. Он медленно пошел по набережной и скрылся за лачугой Гомсена, оставив портного совершенно поглощенным мечтами о своем будущем величии. Глава т